Глава 2. Вопрос, что происходит, мучил меня очень сильно. Я бы даже сказал, на данный момент являлся жизненно важным. Причем жизненно важным конкретно для меня. Потому что это моя вообще-то жизнь сейчас протекала не в Москве, где комфортный, сытый быт, а здесь, в зеленухах. Все бы ничего. И будь это в обычных обстоятельствах, Имею в виду столь странные совпадения, как наша встреча с отцом, я бы не заморачивался. Но тут сказывался факт того, что обстоятельства уж точно ни хрена не обычные. Я, если что, умер, хотя в мои планы это точно не входило и никак произойти не должно было. Чем уж там кого-то наверху, даже голову поднял к небу, прогневил, не знаю. Потом очнулся в теле левого пацана в 1980 году. Тут, конечно, отдельное спасибо. Мог и не очнуться. Или бегать собачкой по улице, жрать объедки. Вопросов нет. За Милославского без претензий. Спасибо хоть так. А теперь вдруг, совсем неожиданно, всплывает отец. Слово «всплывает» не особо красиво выглядит, но в данном случае так и есть. Оно всплыло и оно уже точно не потонет. Казалось бы, совпадение? Нет, ни черта, не верю. Может, пацан вовсе и не левый тогда? Выходит, неспроста мне именно эта жизнь прилетела в качестве бонуса? Так тогда хоть бы расписали что-то как, инструкцию дали бы, кто там этой темой заведует. Пока шел к дому упорно, пытался вспомнить, что моя знакомая говорила о переселении душ и карме, но ни хрена не вспоминалась. Как назло. Просто каждый раз, когда ее пробивало на подобные разговоры, я был, мягко говоря, не свежий. Да и она тоже. По кто подобной ерундой будет голову забивать? Крутилось только в памяти, что иногда второй шанс дают, чтобы не просрать первый. Типа исправить что-то или, наоборот, не дать чему-то произойти. Ну, в принципе, очень даже может быть. Правда, пока представить не могу, какое все это отношение имеет ко мне. Однако, после появления отца, подозреваю, точно имеет. А от всех этих мыслей меня просто растаращивало. Жаль, что толку не было никакого, ни одной подходящей версии потому как не видел случившемся не то, чтобы здравого зерна. Вообще никакого смысла не видел. В любом случае, прежде всего, надо переговорить с Виктором. Для начала. Дождаться дядьку и вывести его на откровенную беседу. Узнать хотя бы, чем маман отличилась много лет назад, да и вообще все, что он может рассказать. Конечно, сейчас рассчитывать, будто дядька вернулся домой, глупо, еще рано. Время только перевалило за обед. Как и предполагал, во дворе никого не было. Походил, побродил, переоделся. От обилия мыслей в голове не мог найти себе места. Не люблю ждать, не люблю неопределенность. Не люблю, когда происходит то, что не люблю. Пиджак Дмитрия Алексеевича повесил в шкаф. Вернул, когда поеду снова в Воробьевку. Потом, нарезая круги по двору, от нечего делать, Заметил хозяйственный инструмент, скромно стоящий рядом с летней кухней. Подумал, выбрал среди обилия различных предметов уже знакомую мне тяпку и пошел в сторону огорода. Не то, чтобы очень сильно хотелось работать, если говорить откровенно, так не хотелось вообще. С огромным удовольствием завалился бы спать, а еще лучше, наведался бы к Лидочке. Соскучилась, наверное, бухгалтерша. Наше короткое общение было очень жарким, не грех продолжить. Однако, дабы дядька был доволен и расположен к разговорам, нужно напрячься немного. Типа, он вернется, а я такой молодец, занимаюсь хозяйством. Короче, образ Лидочки помахал мне ручкой издалека и растворился в воздухе. Решил окучивать картоху. «Представление теперь имеется, да и опыт, хоть через жопный, а все же присутствует. Только на этот раз сделаю как положено». Короче, несколько часов изображал из себя сознательную личность. Греб землю на картошку, как потерпевший. Мне кажется, кроты в земле дохли от зависти. Как красиво я накидывал эти земляные горки на кусты. В процессе моей активной работы спустя некоторое время... На соседнем огороде обозначилась Ольга Ивановна. Вид жорика, занимающегося делом, вызвал у нее, мягко говоря, удивление. Она сначала просто стояла рядом, глядя на мои усердие с огромным подозрением, затем прошлась вдоль огорода, рассматривая грядки на предмет какого-то косяка. Косяков не было, потому что я, как нормальный пацан, на этот раз все сделал правильно, не найдя видимой причины которая объяснила бы мое рвение к работе, а в добрую волю ей явно не верилась, Ольга Ивановна ненадолго зависла, уставившись суровым взглядом на картоху, будто это она, картоха, виновата в происходившем. Попутно, судя по губам, которые беззвучно шевелились, соседка пыталась переварить происходящее. Затем резко сорвалась с места и подбежала к хозяйственным постройкам. Сначала метнулась к своим. Вернулась через минут десять, еще более задумчивая, потом громко ахнула и очень быстро засеменила к нашим сараям. Оттуда пришла совсем озадаченная. «Живы?» — сообщила, наконец, соседка многозначительно, но при этом с каким-то даже удивлением. «Кто?» От кустов не отрывался, зная, если остановлюсь, пошлю все это мероприятие к черту. «Все-таки работа и я» не созданы друг для друга пёр сейчас чисто на энтузиазме плюс огромное желание узнать что там мамочка имеет за спиной надо сильно постараться дабы дядька вернулся а тут я такой держите распишитесь вот ваш огород в идеальном состоянии все живы и куры и кролики не пойму что ты натворил ничего не натворил пожал плечами продолжая свое дело зато Совершенно случайно выяснилось, что еще где-то есть кролики. И эти, наверное, просто сразу после моего появления ушли в подполье. Типа инстинкт самосохранения. Куда родственникам интересно столько живности? Ну ладно, коровы – молоко, свиньи – мясо, куры – яйца. Кролики зачем? Да ну, конечно, Ольга Ивановна так и крутилась, рядом всем своим видом демонстрируя волнение и стресс. Почему тогда здесь? Трезвый, спокойный, без приключений, странно, Жорик, очень странно. Но так картошка сама себя не обработает? Не пойму, что вас не устраивает? Георгий, лучше сразу скажи, где наделал делов, что сломал, кого угробил, откуда ждать беды? Ольга Ивановна подошла совсем близко и даже немного наклонилась вперед, будто мы с ней великую государственную тайну обсуждаем. При этом лицо у соседки было серьезнее некуда. «Да нигде ничего не наделал, честно. Вот родственникам помогаю. Вы лучше, знаете что?» Я оторвался от работы и уперся тяпкой в землю, сложив руки сверху. «Заходил тут к вашим». Дочери дома не было. Мужу отдал корзину. Ммм, Егору. Ольга Ивановна поджала недовольно губы, подтверждая мою догадку, что про наличие узятия и тяги к алкоголю она знает. Но, ну, наверное, ему. Так вот, когда шел к их дому, заметил пацана. Показалось лицо знакомое. Буквально пять дворов от вашей дочери. По той же стороне. Не знаете, кто такой? Хотя откуда вам знать, это же не зеленухи. Вряд ли, конечно. Ольга Ивановна возмущенно вскинула голову, сильно напоминая того самого петуха, который ходил по Дяткиному двору в первый день. Казалось, она сейчас так же оттопырит зад, сведет лопатки, а потом начнет нарезать круги, прихлопывая локтями по бокам и возмущенно кудахтая. Конечно, я же нанес смертельную обиду, заподозрив, будто Ольга Ивановна чего-то не знает, в то время, как она знает все. Ничего не навряд ли. Погоди, соображу. Так, пять дворов, говоришь, пять. Так там не жил никто. Вернее, последние месяца два не жил никто. Точно тебе говорю. До этого старушка обитала, одинокая, детей у нее не было, померла еще весной, и все. Дом пустой остался. Зеленый забор у них, правильно? Да хрен его знает, какой там забор. Я так обалдел, увидев отца, что забор точно не разглядывал. Он меня в самую последнюю очередь волновал. Невольно закралась мысль. Может, все-таки ошибся? Однако тут же эта мысль выкралась обратно и испарилась по причине своей неуместности. Нет, не похоже на то. Точно, отец.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 Тем более, если вспомнить, есть интересный нюанс. В прошлой жизни имеется один очень важный факт, каким можно подтвердить всю сложившуюся ситуацию и лишиться возможности сослаться на совпадение. Темная история с происхождением отца. Только сейчас это понял. К нам, например, никогда не приезжали дедушки и бабушки. Даже не упоминались как явление, будто их вообще никогда не существовало, причем с обеих сторон. Я в них сильно и не нуждался, но все же странно. Можно предположить, будто из родственников просто никого не осталось. Ок. Тем более родители достаточно взрослые. Отцу 60, матери 52. Но хоть какая-то родня должна же быть. Дяди, тети, сестры или братья, пусть двоюродные, пятиюродные, пофиг. А вот никого, выходит, не было. Фотографии нет. Рассказы о детстве? Нет. Воспоминания? Нет. Я ни разу даже не слышал от кого-то из родителей коронной фразы «А вот я в твоем возрасте...» Ни черта такого не было. Сейчас не могу вспомнить ни одного подобного случая. Странно? По-любому странно. Или мне уже просто мерещится заговор. «А ты чего спрашивал? Откуда интерес?» Ольга Ивановна переминалась с ноги на ногу. Мысль, будто ей, пусть и в соседнем селе, что-то неизвестно, судя по кислому лицу соседки, приносила бедолаге физическую боль. Я же понял, что она спокойна, лишь когда держит все под своим контролем. Да говорю же, пацан показался знакомым, вроде в Москве его видел. Вот и стало любопытно, где Москва, а где Воробьевка. Подходить не захотел, вдруг ошибаюсь. Итак, так на все близлежащие села вы меня знаменитостью сделали. Не хватало очередной истории. Я перехватил удобнее тяпку, а затем принялся дальше брушить картофельные грядки. Я, да я могила, никому, ничего, никогда, ни словечка. Жорик, ну как так? Уверен, что пятый дом от моих? Угу. не останавливаясь, просто кивнул. Зная, Ольгу Ивановну уверен, сейчас ее энтузиазм пойдет в нужном направлении. Знаешь, к вечеру расскажу тебе, кто там живет. Соседка решительно задрала подбородок и промаршировала в сторону своего двора. До калитки обычным шагом, а как только отошла дальше, чуть ли не бегом побежала. Не терпится ей тряхнуть языкастых подружек. Все, вызов принят. Теперь она не успокоится, пока не выяснит. Вот и чудно. Я посмотрел на часы, время было ближе к шести вечера, подхватил свое орудие труда и пошел к дому. Первой же попалась на дороге тетка. Она накрывала ужин, но, увидев меня и тяпку, остановилась на ходу с кастрюлей в руках. Взгляд ее растерянно метался от моего усталого лица к тяпке и обратно. Мне кажется... Она не могла поверить своим глазам, что вообще видит нас вместе. «Жорик, а ты чего это?» Голос у Анастасии звучал ласково, по-доброму, будто с буйным разговаривает. «Картоху вашу окучивал. Что же еще?» Тетка в два шага оказалась рядом со столом, поставила посуду, которая занимала ее руки, и собралась бежать на огород. Видимо, ей, как и Ольге Ивановне, Представлялась беспорядочно разрытая земля, выдранная с корнем картошка, усыпанная трупами домашней скотины. «Да все нормально», — я остановил тетку. «Правда, все нормально. Что вы совсем из меня, дурака, делаете? Кушать будем?» Кивнул на кастрюлю, брошенную Анастасией на столе. «Пахло оттуда очень даже вкусно». «Да, Виктор с Андреем тоже приехали. Мой руки». Не веря до конца в хорошее, она все-таки медленно вернулась обратно, затем принялась разливать горячее по тарелкам. Правда, в сторону огорода и сараев периодически нервно косилась. Только Настя добавила к тарелкам с супом хлеб, зелень и сало, порезанные тоненькими ломтиками, как в зоне видимости появились дядька и пережосток. У них тяпка в моих руках тоже вызвала недоумение. А я сам не знаю, чего вцепился в нее. Стоял, словно гендаль в посохом, повиснув всем телом, и наблюдал за Анастасией, как ловко она готовит стол для ужина. Остановились оба, вопросительно глядя на тетку. Типа меня и спрашивать не надо. Ну что возьмешь Жорика? Да е-мое, все хорошо, работал я. Время было свободное, когда приехал из Воробьевки, поэтому занялся огородом. Что у всех реакция такая? Будто я из леса с топором вышел, а топор в крови. Да лучше бы так, тихо протянул переросток, и то спокойнее было бы. Поставил орудие труда от греха подальше на место, а то так и буду оправдываться. Следом появилась Машка, и мы наконец-то сели ужинать. Проголодался, кстати, я основательно. Ел молча, ни на кого особо внимания не обращая. Соображал, как бы мне Виктора вытянуть на приватный разговор. Да и вообще, мыслей был целый ворох. Пытался вспомнить какие-то детали из прошлой жизни. Но выходило, вспомнить-то мне и нечего. Вернее, про свои похождения дохрена чего могу рассказать. А вот о родителях... Чистый лист. Я как-то и не вникал никогда. Есть они, да и есть. Деньги на счету не заканчиваются. Что еще надо? К счастью, дядька решил провести профилактическую беседу сам. Как только все наелись, а тетка начала собирать посуду, встал из-за стола и позвал меня с собой. Видимо, у него тоже имелся разговор. Мы вышли сначала на огород. Виктор окинул взглядом ту часть, которую я успел обработать, хмыкнул, вроде одобрительно, но пошел дальше. Спустились к пруду. Там уже уселись на лавочку возле бани. «Жорик, имел сегодня я разговор с Андрюхой. Теперь хочу и с тобой. По поводу того, что вы оба устроили вчера». «Да я понял, дядь Вить». «Нет». Он остановил мои словесные излияния, которыми я вообще-то планировал покаяться и все такое. «Ты запомни, у вас с Андреем кровная связь, братьевы, хоть и не родные. Что бы ни происходило, но об этом никогда нельзя забывать. Есть вопрос? Задай. Есть недопонимание? Выясни. А вот так морду друг другу бить, это, знаешь, нельзя. Друг за друга должны стоять, чтобы не страшно было спиной опереться, понимаешь? Я вот один всю жизнь. Как один? А мать? Походу, Виктор увлекся своим педагогическим поучением и сам случайно спалился, что с сестрой у него все далеко не гладко. Мать? Да. «Мать твоя!» — он замялся, соображая, как сменить тему разговора и вернуться к нам с Андрюхой. «Да сейчас! Хрен я ему дам соскочить!» «Нет уж! Вы, дядь Вить, объясните! Я имею право знать! Еще когда приехал в первый день, понял, что-то у вас не так. Да и потом соседи несколько раз оговорились, а теперь сами сказали всю жизнь один. Вы поссорились, так ведь? Мамочка моя что-то натворила?» «Говорите, не бойтесь, я знаю ее натуру. Она способна на многое, и вижу вас, вашу семью. Очевидно же, что косяк с ее стороны. Расскажите, это ведь и меня касается». Виктор несколько минут смотрел молча вдаль, потом поднялся со скамьи и подошел к обрыву, сразу за которым уже был пруд. Постоял, выдержал паузу, думая о чем-то своем, затем вернулся обратно на лавочку. «Ты давай, Жорик, иди. Надеюсь, вы с Андреем выводы сделали. Еще раз повторится, выдеру так, что сидеть не сможете неделю. Не посмотрю на возраст. Ясно?» Дядь Вить, так про мать?» «Нет. Я тебя только что учил. Семья, какая бы она ни была, это семья. А ты хочешь, чтобы я мать твою дерьмом поливал? Что было, то было. Бог есть судья, как говорится». «Так значит, есть оно дерьмо? Георгий!» «Да ладно, понял, понял!» Встал с лавочки и поплелся к дому. «Вот, блин, чистоплюй хренов! Не хочет он про сестру плохо говорить, ну и дурак!» Уж чтобы точно не постеснялась! Ладно, ничего! Все равно найду способ вывести Светланочку Сергеевну на чистую воду! Есть еще деревенский спецназ в лице соседки!» а также ГРУ и ФСБ в одном флаконе. Ольга Ивановна. Уж и эту моральные принципы никакие не держат. Если целью задастся, точно все разузнает. Мандец. Только картошку зря окучивал. Впахивал, как дурак. Глянул мельком на часы. Председатель говорил, будто вечером команда тренируется. Вот и чудно. Надо посмотреть, что там за великие игроки.